Глава третья «Аарен!» — кричу я, но грохот прибоя поглощает мой зов. Море бушует, отзываясь на безумный гнев Арендара. Перед ним возникает Халан. Световой шар из его лба влетает в золотую ауру, слабой искоркой добирается до драконьей головы. Халан ударяет по морде Арендара гибким, сверкающим уруми, вместе с остальными лезвиями Арендара шарахает разряд молний. Он выпускает из пасти крыло элоранара, то неестественно заламывается, опускается в кровавую пену воды. А Халлон бьет его вспышками света в голову, хотя они почти сгорают в свете золотой ауры, ударяет уруми снова и снова, хотя вторая ее рука безвольно болтается и кажется там открытый перелом. С мордой арендара капает кровь. Клацнув на Хален зубами, он снова порывается укусить и Лора Нара, но магические и физические удары Хален отвлекают, он пытается схватить ее и получает по иссечённому носу. «Я должна помочь ей, образумить Арендара, но с обрыва нет спуска ни справа, ни слева, на всю образимую длину пляжа ни одной тропки или лесенки». Арендар выплевывает на Хален сгусток огня, Тот растекается по уплотнившейся серебристой ауре, Халлэн звонка звонках Арендара по морде отступает. Он, норовя ее укусить, слезается Лоранара на песок, как животное, словно и правда обезумел. И в горящих глазах ни капли осознанности. Как же мне спуститься, добраться до него? Идея приходит внезапно. Встав на край, одним махом вливаю всю магию источников тела, укрепляя его, и шагаю вперед. Сердце чуть не выпрыгивает, я по коленям вбиваюсь в песок, только что стояла наверху и уже внизу. Звенят лезвия уруми, Халан не останавливается ни на мгновение, переводя слепую ярость Арендара на себя. Меня потряхивает, я еще пытаюсь усилить мышцы, чтобы быстро выдернуть ноги, но магии нет. Пусто, последствия невероятного укрепления тела. Слезы застилают глаза, смешиваются с алой дымкой стойте я расгребаю песок руками арен стой наконец вырываюсь бегу спотыкаясь падая в мокрый песок поднимаясь снова щелкают лезвие у пахнет кровью и морем оно ревет и арендар осатаневший от боли и гнева теснит халан нависает над ней арен стой стой Он все же поворачивает ко мне окровавленную морду, крупные алые капли срываются с подбородка, со скаленных зубов. Но не страшно. Я врываюсь в ярко-яростный свет его ауры. «Прекрати! Остановись!» Обхватываю лапу. Чешуя гладкая, мокрая, от воды и крови. «Пожалуйста, пожалуйста, хватит! Стань человеком! Давай же, Арен!» Он вздрагивает и вдруг обмекает. Опускается ниже. Чешуя, лапа под моими руками уменьшаются, но как-то рывками, с натугой, словно драконье тело никак не хочет стать человеческим или у него не хватает сил. Арендар в человеческом теле опускается на колени. Кровь везде. На лице, груди, руках. Рухнув перед ним, обнимая его судорожно, но стараясь осторожнее. арен «Зови на глухо рычит Халан. Ее трясет, по бледному в чешуйках лицу струится пот. От одного вида ее открытого перелома можно грохнуться в обморок. Арендар, зови! Ты же знаешь, что Лоранар не оправился от отравы бездны! Давай же! Заваливаясь на мое плечо, Арендар стучит зубами, его лихорадит. Арендар, требует Халан, приближается. В так-то ее дрожь извякают лезвия Уруми. Удар исходящего из лба света — я почти не сомневаюсь, что так мне видится ментальная атака — прошибает потускневшую ауру Арендара, он вздрагивает, судорожно вдыхает. «Лера!» — обнимает меня. «Лера!» завили на Рена!» — Халан нависает над ним. «Ты что, не понимаешь? Не чувствуешь, что Элоранар умирает!» Она, покачнувшись, неловко отступив, падает на колени. Зажав предплечье переломанной руки, сгибается пополам. «Арен». Заглядываю ему в лицо, в глаза, потому что только их видно сейчас сквозь маску из крови. Он... он сомневается? Рявкаю. «Зови немедленно!» Еще не хватало, чтобы из-за меня он убил брата. Наверняка после такой взбучки Лоранар на меня даже не посмотрит. Этого уже достаточно. Проведя дёргающимися пальцами по плечу, Арендар сбрасывает на песок капли крови. В костре золотого пламени возникает Линарен. На этот раз случайно прихваченная пробирка выпадает из его рук, разливающаяся серая масса шипит, нас окутывает дым, сливается с окружающей меня, струящейся по земле алой дымкой. Линарен приподнимает гоглы, серьезно осматривает Арендара Дракона Элоранара на халон внимания не обращает. Разворачивается к обрыву, снова надевает гоглы, на стеклах проступают магические печати, судорожно сменяют друг друга. Вспыхивает молния, заливая все ослепительной белизной, сухие удары грома прокатываются над морем. Кивнув своим мыслям, Ленарен быстро подходит к валяющемуся Элоранару и прикладывает ладони к морде. Золотая аура Ленарена разрастается, окутывает бесчувственного брата, тот начинает уменьшаться. «Ко мне в лабораторию!» — бросает Ленарен через плечо. «Лера, там сильный магический фон. Нельзя!» — бормочет Арендар, обхватывая меня за талию. Сердце замирает, я увереннее обнимаю его в ответ, хотя после такой вспышки звериной ярости Арендара следует опасаться — но эмоции потом, сейчас важно вылечить обоих. Пятая лаборатория достаточно экранирована для пребывания Валерии, но это пустая трата магии на перемещение, оставь её здесь, потом заберёшь. Обдумать предложение не успеваю, меня окутывают крылья и огонь. Золотое пламя спадает, оставляя нас в холодном тихом полумраке. Сквозь стиснутые зубы Арендара прорывается стон. Он бессильно опускает крылья и падает на бок. Теперь, когда он растягивается на каменном полу, видно, что раны на груди и животе глубокие, кровь течет не переставая. Золотая аура Арендара едва теплится. «Арен!» — у меня перехватывает дыхание. «Арен!» «В надежде на помощь оглядываюсь, в лаборатории мы не одни». Между столами с алхимическими приборами стоит серый карлик с красными глазами. Я мгновенно его узнаю. Что в лаборатории линарена делает бывший завхоз Академии драконов Фабиус, которого осудили за службу культу и слияние с порождением бесны? Мгновение мы смотрим друг на друга. Фабиус опускает равнодушный взгляд на кровь Арендара, Я вскидываю руку, собираясь накладывать щит или атаковать, Но болотный гоблин разворачивается, топает между столов и, повернув, скрывается за ними. Что-то щелкает, тихо лязгает металл, каждый звук — удар по нервам, вздрагиваю. Ожидание нападения хуже него самого, над столами поднимается деревянный черенок. Фабиус вновь шагает в проход, в одной руке ведро, в другой — швабра. Подойдя, ставит ведро с водой на пол, опускает волокна швабры в кровь, промакивает и запускает в воду. «Помоги!» — наконец выдавливаю я, после первого слова голос звучит тверже и громче. «Арону нужна помощь, целителя! Что-нибудь для перевязки! Скорее!» «Грязно!» — бормочет в ответ Фабиус. «Тут не должно быть грязно!» В метре от меня вспыхивает пламя, золотые блики пускаются в пляс на риторах и колбах. После его угасания сумрак лаборатории кажется еще темнее и холоднее. Ленарен осторожно опускает бесчувственного Элоранара на пол, бросив на Арендара короткий взгляд, приказывает мне. «Положи его ровно, выпрями, соедини ноги вместе, а ладони сложи на груди, правую на левую». Он склоняется над Элоранаром, касается щек лба, Прижимает свою руку к его солнечному сплетению. Аруну нужен целитель, за ноги тяну, стараясь уложить Арендара ровно. Он тяжелый. Зови на помощь. Линаре опускается перед Лоранаром на колено, вторую руку прижимает к шее. Фабиус знай намывает пол, лязгает задеваемая им ручка ведра. Помоги Арыну! Я складываю окровавленные руки арендара на исполосованной груди. Линарен поднимается, щелкает пальцами, замирает, глядя на Элоранара сквозь мерцающие пентаграммы гоглы. Все шире растекается вокруг Элоранара лужа крови, над ней сколыхивается и опадает знакомая алая дымка. Арену нужна помощь!» Поморщившись, Ленарен снисходит до вопроса. «Знаешь, в чем между ними разница?» Он поочередно кивает на Элоранара и Арендара. Сквозь навернувшиеся слезы смотрю на Арендара, Элоранара, снова на Арендара. Качаю головой. Оба ранены, обоим нужна помощь, они могут умереть. арен впал в спячку. Все силы его организма направлены на исцеление, регенерация работает в полную силу. Вытекающая из ран кровь очищает их перед заживлением. Магический источник перешел в режим оберегания хозяина, уплотнив кожу. А Элор просто умирает. Регенерация замедлена, его источник гаснет. Хотя выглядят они при этом одинаково. Дверь распахивается, в лабораторию вползают носилки. Точнее, их тащат на себе механические пауки. И хотя Ленарен уверяет, что Арендар почти в порядке, вторые носилки тоже ползут. «Ты уверен?» — сжимаю ладони Арендара. «Арен поправится?» «Да, с ним все будет хорошо». Кровь не смывая, пока раны не зарубцуются. Наром? непредсказуемо. Где Халан? Внутри все сжимается. Ее-то с собой не захватили? Он не маленький, сам доберется. У нее у него рука сломана и и Халан тоже дракон серебряный. Физически они почти не уступают нам золотым. Он наклоняется, чтобы перетащить Лоранара на носилке. Тридцать седьмой. «Принеси гостье защитный костюм номер девять и обеспечим комфортное пребывание в крыле медицинских исследований». «Слушаюсь, хозяин». Фабиус, воткнув швабру в ведро, по-военному четко расворачивается и уходит прочь. «Что он здесь делает?» Провожая его настороженным взглядом, поглаживаю теплеющую руку Арендара. «Отрабатывает откуп за преступление. Прошлая личность стерта, он не опасен». «Почему тридцать седьмой?» «Мне не досуг запоминать имена. Перед стиранием он что-то бормотал про то, что надо было убить ее, когда пришла за проклятым тридцать седьмым набором». Нагруженные Элоранаром пауки, ничуть не потеряв скорости, направляются к выходу. Ленарен уходит вслед за ним. Вторые носилки подбираются к арендару. Несущие их пауки оскальзываются на кровавой дорожке между столов. Все это неправильно», невыносимо, просто ужасно неправильно. И драка Арендара с наром, и то, что один из них умирает, и то, что раненую халу наставили неизвестно где одну. Тесно в груди жжёт глаза, отчаянный крик разрывает легкие. и я кричу, кричу до хрипа, до боли. Накричавшись бессильно, утыкаюсь лбом в колючее от кровавой корки плечо Арендара. После крика немного легче дышать, но в целом он ничего. Ровным счетом ничего не меняет. Защитный костюм номер девять. Равнодушно сообщает вернувшийся Фабиус и протягивает мне желтую хламиду, расшитую черными магическими символами и кристаллами. Алая дымка везде, удушает, проникает в поры, жжёт, Сбросить ее с себя и бежать, бежать, но она окутывает, не выпускает из сладко-горького страшного плена. Бежать. Аромат меда и сандала, запах арендара проникает сквозь дымку. Изо всех сил дергаюсь вперед и открываю глаза. Надо мной, словно купол, темное перепончатое крыло. просачивающийся снаружи свет тускло выделяет вязь сосудов. Золотых прожилок всего три. Даже почти не приходится поднимать руку, чтобы коснуться теплой мягкой кожи. Крыло вздрагивает, приподнимается. Рядом возится арендар. Повернув голову, оказываюсь с ним лицом к лицу. Ни единого шрама не осталось от удара в лезвий уруми, Все та же гладкая совершенная кожа. Только в сонных глазах золотыми искорками смертельная усталость. Разум любезно пробегается по обрывкам воспоминаний. Переход вместе с носилками по сумрачным коридорам, приоткрытая дверь в лабораторию со скрящимися приборами — Комната-палата, шестиногие големы, перекладывающие Арендара на кровать. И как я, подобрав полы защитного костюма, забираюсь на постель, ложусь рядом, чтобы слушать дыхание Арендара, чтобы, приложив ладонь к его груди, постоянно ощущать стук сердца. Похоже, так я и уснула. Защитный костюм по-прежнему на мне, а Арендар успел не только восстановиться, но и смыть кровь, переодеться. «Долго я спала. Сутки, пушинка, Халан, где? Ойствие! Доносится знакомый голос, на ноги перетекает что-то тяжелое, проползает под крылом поближе к бедрам. Пушинка, выдыхаю с облегчением. А Халан. Глаза арендара вспыхивают ярче, голос мрачнеет. Жив! В безопасности! Если на арендаре больше не царапины, то и с Халлен, наверное, все относительно нормально. Может, и перелом успел волшебным образом зарасти. Эло, шепчу едва слышно, лицо арендара темнеет, он поворачивается с живота на бок и прижимается ко мне. Забудь о нем, не спрашивай. Внутри стынет, болезненно сжимается сердце. Умер. «Даже в глазах темнеет, так жутко. Я ведь его ударила магией, ранила. Как сам Лоранар мне объяснил действительно опасный удар, так и ранила». «Нет», — отвечает Арендар, «но ты не должна о нем вспоминать, не должна к нему подходить, упоминать больше никогда». Вдыхаю и выдыхаю, вдыхаю и выдыхаю. Мы только минуту говорим, не надо раздражаться возможно нежелание арендара говорить о брате не просто драконье упрямство, а способ избежать боли, ведь я ударила того хоть и сильно, но один раз а арендар в ярости боя убивал сквозь тонкую рубашку арендара чувствуется и крепость его грудных мышц и взволнованный стук сердца вы семья поглашиваю его, и для меня и луранар только твой брат а ты для него возможная избранная». Грудь Рендара вибрирует от тихого рыка, глаза вспыхивают ярче, в аскале приподнимается губа. «Не напоминай о нем, только не ты. Иначе...» Рыкнув, он садится на постели, при этом умудрившись не задеть меня крылом, продолжает прикрывать им, пусть и не так плотно, как до этого. Драконья нежность немного смягчает для меня и его рык, И явно ощутимую ярость. Мысли роятся в голове, мешая обдумать друг друга, рассеянно смотрю на светло-желтую стену палаты. Что делать? Я же чувствую, что ссора арендара и Элоранара — это неправильно. И я не могу не спросить: он поправится? Не знаю. Огрызается арендар, выше приподнимает крыло и опять нас с пушинкой им накрывает, на этот раз плотно. Ощепью нахожу его горячие пальцы и сжимаю, а внутри все разрывается, с губ так рвется. Я люблю тебя, но произносить это страшно, будто сама фраза еще сильнее привяжет Карендару, даст ему еще большую власть надо мной, как было с родителями. Ты нас любишь? Да. Тогда не огорчай нас, сделай так, как мы сказали. Мы знаем, что для тебя лучше. Дверь открывается. Остановившийся в проеме, Фабиус серой кожей и серой одеждой почти сливается с полумраком коридора, только красные глаза выделяются. «Он здесь!» После столь понятного заявления Фабиус закрывает дверь. Морщась Арендар вытягивает крылья в прорези на рубашке. Пушинка, успевшая лапкой погладить кончик крыла, вздыхает. «Кто он?» Перехватываю запястье Арендара. От догадки пробирает мандраж. «Неужели император?» «Нет». Встав с кровати, Арендар забирает с кресла расшитый золотом бархатный сюртук. «Лера, о происшествии знаем только ты, я, Лин и Халан. Для всех остальных старший принц рода Аран слег из-за раны при прорыве массового щита культа бесны. Никто не должен знать о драке». «Он не называет Лоранара по имени» все очень плохо. «Элоранар! Элоран! Элор! Вот кто он, а не старший принц рода Аран!» Сажу я. «Он не перестал быть твоим братом!» «Он стал моим врагом!» Арендар состегивает сюртук. «И это не обсуждается!» «Поэтому вы не рассказываете отцу!» приподнимаясь на постели. «Молчите, чтобы без помех копить злобу и ссориться?» «Мы не настолько мелочные. Причина в другом. арендар направляется к двери. Оставайся тут. Коснувшись дверной ручки, глухо добавляет: Просто имей в виду, что наши традиции в отношении избранных крайне жестоки. Если отец узнает, что его старший сын пытался отнять избранную будущего и последнего наследника рода, он сам его убьет. Я еще не твоя избранная. полу обернувшись, арендар неожиданно улыбается. До этого осталось не так много времени. Но и не так мало. Совсем немного, Лера. В сравнении с годом после предыдущего отбора осталось всего ничего. Он открывает дверь. А ты куда? Подскочив с кровати, распахиваю подол защитного костюма, но тот слишком длинный, приходится его подхватить. Кто пришел? Закрыв дверь, Арендар просит. Лера, пожалуйста, побудь здесь. «Мне надо обсудить важные вопросы, касающиеся нашей безопасности, поэтому...» Мы с Пушинкой фыркаем одновременно, она резво подходит ко мне и раздувается. Уайс. Is... «Нашей?» Ладонью постукиваю себя по груди. «Моей в том числе?» Выражение лица Арендара принимает страдальческое выражение. Он прижимается лбом к двери и устало просит. «Лера, пожалуйста, побудь здесь, пока я закончу с делами. Я смогу тебя защитить, обещаю. А ты отдохни». «У нас не так много вариантов», — отзываюсь я. «Либо ты меня с собой не берешь, я люто обижаюсь и с тобой не разговариваю. Либо мы сейчас очень долго спорим, но в итоге ты меня с собой берешь. Либо мы не тратим время, ты меня сразу с собой берешь, а потом мы побудем вместе». Романтика там, поцелуи, нежности. Полуобернувшись, Арендар искоса на меня смотрит, и мое лицо заливается горячим румянцем. Для лаборатории Ленарена ко дворцу пристроили отдельное полуподвальное крыло. Система его перегородок рассчитана таким образом, чтобы они не просто разделяли пространство, но в случае опасных экспериментов стали дополнительной защитой от магического излучения, ядовитых газов, и взрывных волн. Поэтому коридоры здесь больше напоминают лабиринты, а так как большинство слуг Линарена не нуждаются в хорошем освещении, то лабиринты темные и жутковатые. Со всех сторон доносится цокот механических ног, пощелкивания, гудения и урчания. В больничном отделении было тише и светлее. Арендар благоразумно соблазнился третьим вариантом, поэтому мы идем, сплетя наши пальцы, и даже глупый вид моей хламиды не слишком смущает. Сзади цокает коготками пушинка. Спасибо, что принес ее, запоздала, благодарю я. Я проснулся недавно, она сама прибежала. Линорено ее вытащил из ловушки и пустил к тебе. Оглядываясь на довольную пушистую морду с золотыми кисточками на ушах. «А ты сильная?» «Я». Yeah. Пушинка гордо вздеркивает хвост. «Приходим не в кабинет, как я ожидала, а в очередную лабораторию. Зал с черными стенами разделен на зоны тремя кипенно-белыми светящимися плитами-столами. На них разложены листы с магическими символами и кристаллы в коробочках. Вдоль стены — стеклянные кубические камеры с дверями». Магические узоры и кристаллы вправлены прямо в стекло и, кажется, будто парят в воздухе. Крепче сжав мою руку, арендар содвигает с двери и тянет меня мимо белых плит к почти незаметному у дальней стены столу и стульям. Сбоку в стене открывается проход, выпуская закутанного в темную одежду гиганта. Лицо под капюшоном затянуто непроницаемой чернотой, как у девушек, что напали на меня в академии.